речь у отца леонида тоже была немножко странная на взгляд веры какая то неживая хоть и без акцента что диковина вам все это усмехнулся отставной священник и потрогал недлиную седую бороду и мой выговор и все эти лица он показал на фотокарточке мне самому бывает удивительно нас раньше было так много всюду знакомые русская речь русские разговоры а теперь ко мне приходит на исповедь соседей и я отпускаю им грехи но половины того в чем они каются не понимаю то ли они инопланетяне то ли я нет я конечно я потому что один как у георгия иванова в стихотворении помните невероятно до да смешного был целый мир и нет его вдруг ни похода ледянова ни капитана иванова ну абсолютно ничего еще мадам она тоже из первой мииграции напомнила вера думая почему он столько времени держал со мной дистанцию и вдруг разоткровенничался догадался жалеет нет она на двадцать лет старше и выросла на родине это все таки другое он поправил очки внимательно глядя на собеседницу вероника я знаю что в россии сейчас ренесанс религиозности даже молодые ходят в церковь а вы ко мне ни разу не обращались вы атеистка я не с осуждением спрашиваю просто мне интересно не то чтобы атеистка вера говорила тщательно подбирая слова чтобы не обидеть старика нет у меня потребности там молиться верить в бога а следовать моде в таком деле по моему как то пошло это правда легко согласился отец леонид может быть вы слишком молоды и никогда еще не задумывались о смерти многие ведь приходят к религии от страха это в сщности не так важно от чего человек обращается к вере то ли из- за того что он так промахнулся с мыслями о смерти то ли еще вероятнее из-за недавно пережитого испуга но что то вдруг на веру нашло поддавшись безотчетному импульсу она взяла и все рассказала про мину замедленного действия про свое отношение к жизни а заодно и про то почему не стала искать утешение в религии Очень уж папа с мамой по этой части разусердствовались. Раньше церковными материями вообще не интересовались, а как заболела дочь, начались молебствия, иконки, свечки, паломничество и прочая слезливая тягомотина. «Как они жить, это лучше сразу откинуться», — говорила Вера. «Заживо себя похоронить и отпевание устроить. Лично я считаю, что мне повезло. Ни одной минутки зря не трачу. Сколько мне на роду жизни отпущено, вся будет моя». и вроде без надрыва она это рассказывала а легко даже с улыбкой притом непритворной но заметила что у священника глаза на мокром месте и у самой тоже защипала в носу только не жалейте меня пожалуйста во первых не из за чего а во вторых жалость унижает человека максим горький сказала вера с малость фальшивой бесшабашностью не горький это сказал а сатин не нужно приписывать автору слов которые произносит персонаж это вечная ошибка цитирующих алексей максимович был человек умный он не мог так думать строго ответил на это отец леонид жалость унижает только закомплексованного человека гордыня та же закомплексованность вера даже удивилась что иммигрант первой волны так уважительно отзывается о буревестнике революции а про гордыню и закомплексованность решила подумать потом в храме уединенных размышлений. — Ладно, девочка, не верится, не верь. Я буду за тебя молиться. Две вас тут у меня таких, за кого много молиться нужно. Ты да мадам. По улыбке Вера догадалась, что это он пошутил. А то в первый миг аж жутко стало. Засмеялась, поблагодарила. Здорово, что отец Леонид с ней на «ты» заговорил. Значит, и с ним теперь будет контакт. Но про свое сходство с мадам с тех пор задумывалось часто в началеле в самые первые дни вере было как- то не по себе, что совсем рядом за стеной по ту сторону запертой двери обитает этакая баба яга в ночь после заселения приснился кошмар детский будто мадам скребется когтем просится открыть задвижку а потом в залитом луной окне возникло восковое костлявое лицо с запавшими глазницами и черная дыра рта сверкнула единственным желтым зубом пустсти к себе девочка пусти клянчил призрак а не хочешь пустить так пойдем ко мне на тот свет утром вера проснулась вся разбитая думала перетащить кровать в соседнюю комнату подальше от мадам но рассердилась на себя. что за инфантилизм как можно бояться несчастной пролизованной старушки это страх смерти который в дневное время соваться не осмеливается воспользовался сонной бесконтрольностью да и вылез из подсознания